Для нового этноса необходимо сформироваться, а если в этот период он становится мишенью для еще сильного окружения, то легко может погибнуть, не набрав сил для сопротивления среде. Но это последнее обстоятельство относится к случайностям исторической судьбы, а не к исследуемой нами закономерности. Рождение этноса нашими методами установить невозможно, потому что единственным материалом является поведение коллектива, а оно фиксируется историей, лишь тогда, когда первое поколение созреет и проявит себя. Этническая молодость связана с наибольшей деятельностью, которая не всегда оставляет следы в материальной культуре, особенно когда активность идет по пути завоевательных походов. Поэтому археологи могут зафиксировать только фазу этнического становления, когда этнос успел сложиться и приобрести характерные индивидуальные черты. Но для этнолога важен именно момент сложения. механизма взрыва пассионарности, который является обязательным для возникновения процесса этногенеза. По отношению к истории народа, первый динамический период, как правило, является инкубационным. Для того, чтобы коллектив с новым стереотипом поведения оказал заметное влияние на ход исторических событий, необходимо известное количество особей нового типа, и немалое. Следовательно, первичная популяция должна иметь время и возможности для интенсивного размножения. Однако, поскольку этногенетический признак всегда один и тот же, способность к сверхнапряжениям, жажда активности, то, что названо пассионарностью, особи нового склада совершают не только героические подвиги, но и злодеяния, и жизнь в стране ими населенной становится трудновыносимой. Лучший выход при избытке пассионарности – расширение ареала. В древности это были походы в соседние страны, а в наше время – освоение космоса. излишний для поддержания системы активный элемент отбывает, благодаря чему уровень напряжения понижается до оптимума и становится возможной созидательной деятельность. Так кристаллизуется культура того или иного этноса, а чаще их группы суперэтнической целостности. Описанный процесс характерен не только для пассионариев, но и для всей этнической группы, включая самые пассивные особи. Их мысли, чувства, настроения и тому подобное звучат в унисон с чувствами и мыслями их активных соплеменников. Вообще деление на активных и пассивных членов этноса условно, потому что переход между полюсами активности и пассивности плавен, и еще потому, что без пассивных помощников пассионарии не в состоянии осуществить ни одного из своих замыслов. Этнос в этот период действует как целое. Затем идет период утрат. который обусловлен не только внешними обстоятельствами, но и самим диалектическим развитием. Во-первых, понижение уровня напряжения происходит из-за постоянной гибели активных членов этноса, во-вторых, из-за упрощения этнической конструкции, вследствие чего создается кажущееся повышение активности, как правило, нетворческое. Эта вторичная активность является не следствием пассионарности, способности к сверхнапряжениям, а наоборот, повышенной импульсивности, отсутствие моральных задержек, что правильнее назвать не признаком, а утратой признака. Особи этого склада не могли бы выжить и дать потомство, если бы в течение предшествовавшего периода не создавались особо благоприятные условия для выживания любого члена этноса. Субпассионарии не могут ни создавать, ни поддерживать достижения культуры и потому становятся жертвами либо соседей, либо самих себя.